Глава 39. Кейт. Детектив Тайлер занял свое место на свидетельской трибуне, и на сей раз Кейт была полностью готова. Она встала, положив перед собой на стол блокнот. В последний раз, просмотрев свои записи, подняла глаза и встретилась взглядом с Тайлером. У него было такое же самоуверенное выражение лица, как и вчера. Изменить это выражение Кейт считала своей святой обязанностью. Детектив Тайлер. После убийства в доме жертвы был проведен обыск? Полагаю, что да. И, насколько вам известно, Галоперидол в доме найден не был? Верно. Полиция Нью-Йорка также обыскала квартиру моей клиентки, и там тоже не было найдено Галоперидола, верно? Тоже верно. Значит, не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с данным препаратом. Тайлер шмыгнул носом, заморгал и начал было «Мы убеждены?» Кейт перебила его. «Вы выступаете здесь не в качестве свидетеля-эксперта, детектив. Ваши убеждения не имеют абсолютно никакого значения. Пожалуйста, ответьте на вопрос. У дознания не имеется никаких вещественных доказательств, связывающих мою клиентку с препаратом, обнаруженным в теле жертвы, так?» Никаких вещественных доказательств нет. «Однако у вашей клиентки имелась возможность подмешать это вещество в пищу жертвы». «А вы нашли в доме жертвы еду, приправленную галоперидолом? – спросила Кейт, изо всех сил стараясь сохранять контроль над собственным голосом. Точного ответа на этот вопрос она не знала, но догадывалась, что если бы криминалисты обнаружили отравленные продукты, то это уже появилось бы в отчете, с которым ее были обязаны ознакомить. «Нет, насколько мне известно». «Итак, все-таки не имеется никаких улик, связывающих мою клиентку с этим препаратом». Никаких материальных улик, кроме симптомов, описанных в медицинской карте Фрэнка, и препарата, обнаруженного в его организме непосредственно после смерти, сказал Тайлер. И результаты криминалистической экспертизы никак не указывают на подобную связь. Нет, неохотно признал он. Кит кивнула. Она сделала все, что могла. Держала Тайлера на коротком поводке. Ее так и подмывало продолжить. Задать всего еще один вопрос. Но она передумала. «Один неосторожный вопрос, и можно свести к нулю все свои усилия». Вместо этого Кейт поблагодарила свидетеля и села на свое место. Александра шепнула «Спасибо вам». Кейт кивнула. Она больше не знала, как относиться к Александре. Благодарила ли та ее потому что была невиновна? Или потому что Кейт хорошо поработала, помогая ей избежать наказания за убийство? Кейт поежилась и подобрала со стола ручку. Она не думала, что Эдди будет задавать какие-либо вопросы, и он действительно не стал. Пришло время перейти к следующему свидетелю. Драйер встал и объявил. «Народ вызывает профессора Барри Шандлера». Кейт облегченно вздохнула. Шандлер был экспертом по волосяным волокнам, и ничто не связывало его с Александрой. Хотя отчет Шандлера она, естественно, прочитала, и ей было любопытно посмотреть, как с этим управится Эдди. Сомнения, закравшиеся было в голову Кейт, вроде рассеялись, когда она припомнила подробности этого отчета. Если Шандлер был прав, то убила Фрэнка, скорее всего, София. И Кейт не понимала, как кто-то вообще способен оспорить показания Шандлера, однако это свидетельство уже было давно предоставлено защите. Это не был тот пропуск из тюрьмы, который они с Эдди обсуждали этим утром. По руке ее скользнули чьи-то пальцы, мимолетно сжав ее. Это была Александра, которая неотрывно смотрела, как Шандлер направляется к свидетельской трибуне. Кейт улыбнулась своей клиентке и похлопала ее по руке. И заметно приободрилась. Она была уверена, что находится на правильной стороне. Александра невиновна. Иначе и быть не может.